Земля предков. Замок Темноликова. Через три дня открыли мерцающие врата в Землю предков, и мы с Дарином прибыли в замок моего брата. "Папа!" воскликнула я и бросилась к нему на шею. Я думала, он постарел, изменился как-то за время пребывания в эльфийских землях. Но папа был все тот же, каким я запомнила его подтянутый Немного оброши веселый. Дочка, он не хотел выпускать меня из объятий, но Адрион топтался рядом, и наконец правитель темноликий обнял меня. У тебя волосы стали длиннее, сказала я брату, внимательно осматривая его. У тебя тоже, ответил он, потрепав меня по макушке и предложив пройти вперед в сторону библиотеки, где Адрион чувствовал себя, видимо, наиболее защищённым. Стоило нам войти, как в раскрытое окно влетел мудрейший. Рад приветствовать вас, правитель мира. «Здравствуй, мудрейший, ответила я. Мы уселись за стол. Я вспомнила, как вошла сюда, когда мне открыли тайну моих способностей, когда предложили связаться с драконами и попросить их о помощи. Тогда я впервые узнала о пространстве и времени. Увидела, что представляет собой Альвоя. Познакомилась с говорящим вороном. С тех пор здесь ничего не изменилось. Все так же под высокий потолок тянулись стеллажи с книгами. Всё так же в окно заглядывал Птухаил, а вдалеке колыхалось изумрудное море деревьев. Дочка, не томи, не выдержал папа. Как Долгая история, ответила я и пересказала кратко свой вариант, упуская некоторые лишние детали о побеге от чинаны, о колдуне на черном корабле, о драке, подробностей, которые брату с отцом слышать было не обязательно. А радостной в кавычках встречи с бароном. Это лишь одна сторона монеты, сказал, и Дариен дополнил мою историю рассказом о нападении призрака моем моём обличии, а потом добавил: Считай это официальным визитом правитель темной Я ставлю тебя в известность, что фаморы добрались до наших морей и представляют угрозу землям Альвой. пройдемся дочка. Пусть мальчики обсудят политические вопросы, сказал папа, вставая из-за стола и протягивая мне руку. Я поднялась и вышла с ним в коридор. Мы прошли вверх по лестнице и вышли на просторную веранду, огражденную невысокими каменными перилами, выкрашенными в белый цвет. С нее открывался вид на море, спокойно лазурное в белом свете Птухайла. Что ты думаешь обо всем этом? Папа обнял меня одной рукой, когда мы подошли к перилам. Какие у тебя планы? Он смотрел на меня с тревогой. Конечно, рассказ о похищении подземелья и нападении на корабль обеспокоил его. Хоть дочь и стояла перед ним цела и невредима. А может, его волновало, останусь ли я во львой или снова покину ее? Я хочу остаться здесь, с вами, ответила я, глядя на безмятежно обманчивую морскую гладь. Я больше не беспокоюсь за маму. Она наконец-то вышла замуж. А я предупредила ее о своем возможном внезапном отъезде и к тому же оставила письмо, которое она наверняка найдет. Сейчас она счастлива, а я благодарна Чэйнани, что доставила меня во Львою, ведь я не переставала надеяться и готовилась к этому, как могла. Вот только я перевела взгляд на папу. Он слушал внимательно, всматриваясь в мое лицо. Очень боюсь за Дареина. Колдунья Наверняка еще раз попытается его убить. А я бессильна против магии. Папа, я не смогу защитить его. Так научись ей, сказал отец на полном серьезе. И у меня перехватило дух от волнения. Он думает, что я способна обучиться настоящей магии? Что ты имеешь в виду? Научиться магии? Думаешь, я способна? Конечно. Папа взял меня за руки, развернув к себе лицом. Я уверен, что у тебя есть способности к магии мира. Посуди сама. Ты видела вещи и сны, говорила с драконами. В тебе есть частица их крови, их души. Даже большая частица, чем во мне. Если честно, я сомневаюсь, но возможно, я могла бы вызвать драконов. Мира, послушай, тебе нужно отыскать дракона в себе, а не вызывать его. Если сомневаешься, давай обратимся к магу. Он проверит твои способности и подготовит к цитадели. Цитадель? Я даже не заметила, как произнесла это вслух. Папины слова встревожили меня. «Та, «Да, что в городе мастеров? Это значит, я должна буду оставить Дарину? Как я смогу защитить его, папа? Папа засмеялся, крутя головой. От его глаз разбежались лучиками мелкие морщинки и спрятались в чуть поседевших тёмно-русых волосах на висках. Дариен не ребенок, милая, он правитель эльфийских земель и в состоянии сам за себя постоять. Тем более ты сама говоришь, что бессильно против магии. Этому надо учиться. Вот тогда ты сможешь противостоять колдунье и защитить Дариена. Может, папа и был прав. Но в таком случае мне придется расстаться с Дариеном. А я так рвалась к нему и мечтала, что мы будем вместе. Эти мысли холодили все внутри, и мне захотелось вернуться в библиотеку. Папа считает, Что мне стоит поехать в Цитадель учиться магии, сказала я прорицателям, когда мы сели за стол в просторной столовой на первом этаже, рядом с самой кухней. Видно было, что она не предназначалась для приемов, а использовалась для своих. Белые стены, большие окна, белая скатерть, резные деревянные стулья из темного дерева, Несколько картин с натюрмортами в деревянных рамах. Ничего лишнего, ни тебе золота, ни серебра. И Дариен, и брат посмотрели на папу. "При всем уважении, Андрей", сказал Дариен, не глядя, подцепив на вилку кусочек сыра. "Думаю, это плохая идея. Ее не станут учить магии просто так, она человек. Чтобы допустить ее до обучения, Они устроят испытания. Это суровая школа и далека от развлечения. Я согласен с Дарианом, папа. Мира не будет там в безопасности среди всех этих колдунов. Давайте позволим ей самой решить. Она уже взрослая девочка, сказал отец. А ты, Адрион, всё-таки попроси своего мага посмотреть на неё, есть ли потенциал. Я верю, что есть, и в таком случае ей место в цитадели магии. Я не встревала в разговор, молча поедая лежащие в тарелке фрукты, сыр и творог. Папино предложение выбило почву у меня из-под ног, и я не могла ни спорить, ни защищаться. Магия всегда манила меня своей тайной, но я не подозревала, что смогу сотворить даже самое простенькое заклинание. Если бы я хоть на секунду допустила такую мысль раньше, то давно бы собрала все книги по колдовству, что сейчас можно отыскать в интернете. Я бы хоть что-то попробовала, но мне казалось всегда, где я, а где магия. Адрион все же согласился и обещал отвезти меня к магу. А пока, может, посмотрим, чему ты научилась за это время? поднял ударен. Адрион усмехнулся. Но держу пари, он сам был бы не прочь посмотреть на драку в моем исполнении. Что ж, двор в вашем распоряжении. Отец принесет оружие, а я присоединюсь позже. Хоть платье и было надето поверх штанов, я все же предпочла переодеться во что-то более подходящее для тренировки. В этот раз брат выделил мне комнату не внизу, а на втором этаже, там, где располагалась и его, и папина спальня. Комната оказалась просторнее, с двумя длинными окнами, закрытыми плотной синей шторой и широкими подоконниками, на которых можно было сидеть. Для чего, по всей видимости, на них и лежали толстые стеганые подушки. Кровать висела на четырех цепях и снизу поддерживалась ножками Ну как мне объяснили, ножки эти можно было убрать и раскачиваться на кровати. С обеих сторон от неё располагались факелы на высоких подставках. Объемный шкаф встраивался в стену. Большой овальный стол стоял ближе к двери. Там же стоял знакомый мне сундук с одеждой. Я к своим светлым бежевым штанам выбрала коричневую свободную рубашку и перехватила ее широким поясом. Волосы грубо заплела в косу, не в пример изящным причёскам эльфиек. И наконец, трепетом достала из сундука танга. Легкая дрожь пробежала по телу, когда меч выскользнул из своего одеяния, ладони ощутили привычное тепло. "Ну, здравствуй, танга", сказала я вслух. Как же я рада снова видеть тебя. Меч тоже был рад. Я поняла это по ласковым переливам золотых веточек. Дариен ждал в углу двора, беседуя с папой, и уже успел привлечь к себе внимание топчущихся неподалеку воинов, среди которых я заметила и несколько одетых в зелёную форму земли предков эльфиек. О да, У меня вполне может возникнуть конкуренция. Хотя, о чем это я? Вряд ли Дариен все это время хранил неверность. От этой мысли стало одновременно и смешно, и колко в груди. Немного грустно. Но я отогнала их. Когда-нибудь у меня будет возможность обсудить это с правителем Зейлонда. А сейчас главное не опозориться. В этот раз было страшнее, чем в первой. Когда я могла все списать на то, что я абсолютный новичок, теперь же мне приходилось доказывать свои слова, что я не теряла времени даром. Дариен оценил мой внешний вид и одобрительно кивнул, призывая меня встать напротив и начать бой. Я выдохнула и сжала в руке рукоять, вспоминая уроки Артура. Начала я, медленно приближаясь к противнику. Наблюдая за его реакцией, глаза Дариена следили за каждым моим шагом и безбожно меня отвлекали, мешали сосредоточиться. Наконец, я нанесла удар, который был ловко отбит. И звон мечей привлёк еще больше внимания к нашей драке. Со всех сторон начали сходиться заинтересованные происходящим эльфы. Дариен недолго увлекался защитой от моих наивных нападок, и вскоре его меч вспорол воздух, когда я успешно отскочила, позволив острию просвистеть буквально в трех сантиметрах от моего живота. По телу прошелся жар. "Эй!" вскрикнула я, вытаращив глаза. "А если бы я не успела отскочить?" "А я и не рассчитывал, что ты отскочишь", улыбаясь, заявил Дариен. Почему ты не отбила удар? Хороший вопрос. Почему? Чего я боялась? Если на тренировках меч в моих руках выдерживал даже удары Артура, который был как минимум на голову выше Дариена и в полтора раза шире его. Я только пожала в ответ плечами и приготовилась отражать следующую атаку. Она не заставила себя ждать. И уж теперь, когда меч противника нацелился мне в шею, я позволила танга красиво пройти снизу вверх, отбивая удар и отводя в сторону оружие Дарина. Мечи мелодично проскрежетали, ощупав друг друга почти по всей длине и разошлись в разные стороны. А я услышала одобрительный возглас папы и реплики наблюдателей. Дарин промолчал. Лишь приподнял брови. Я знала, он доволен. Кто тебя тренировал? спросил он, давая мне небольшую передышку. Артур, руководитель студии исторической реконструкции. Знаешь, думаю, он положил бы тебя на лопатки. Подколола я Дарену и тут же пожалела об этом, потому что мой чудо-повар, переводчик, тренер Правитель Зилонд и восставших земель не любил, когда я сомневаюсь в его способностях и сразу принимался доказывать обратное. Он перешел в активное быстрое наступление. Наши мечи вступили в дружную звонкую перепалку. Я попятилась, еле успевая контролировать обстановку. Дарин наносил удары сбоку. С другого, сверху вниз и обратно, заставляя меня отскакивать и уворачиваться. И когда я присела, а меч просветился над головой, он бросил его, толкнул меня к стене и прижал за обе руки, выжидающе глядя в глаза. Ты знаешь мой любимый прием? — почти без голоса, на выдохе, сказала я. Дариан засмеялся и выпустил меня а потом похлопал по плечу. Будем считать, ты справилась, сказал он и обнял меня. Раздался свист, хохот и аплодисменты. Адрион сдержал обещание, и уже на следующий день мы с ним вошли в зал магических ритуалов и прямо оттуда в комнатку старого эльфа. Тот сидел в кресле и поднялся, когда мы вошли. Ростом он был чуть выше меня, а подвязанное поясом серое платье до пола сидело на нем так свободно, что с первого взгляда я усомнилась, есть ли под ним тело вообще. Волосы, хоть уже и не густые, но длинные, посидели до ослепительной белизны. А может, они всегда и были такими? А из-под пушистых, как два пучка ваты, бровей На меня смотрели живые, совершенно не старые, светло-серые глаза. Это Кон Мира. Познакомься. Адрион представил нас с волшебником друг к другу. Кон протянул руку, подзывая меня подойти ближе. Двумя ладонями схватил мою и минуту стоял так, заглядывая в глаза. Его тёплые пальцы подрагивали. Но речь оказалась не постарчески пивучей, когда он заговорил. "Он говорит, что в тебе есть внутренние силы", перевел Адрион с задумчивым выражением лица. Точно что-то его встревожило в словах мага. "Но потребуется время и практика, чтобы найти их и научиться ими управлять". "Он считает меня возьмут в цитадель?" я спросила, сама не зная. Какой ответ надеялась услышать? Отправиться в самый удаленный район города мастеров и жить там среди незнакомых эльфов казалось жуткой глупостью. Но папа своими словами уже посеял во мне это зернышко любопытства, и оно прорастало, с каждой минутой заставляя меня думать о том, что мне, обыкновенному человеку Может быть, доступна эльфийская магия. Да я же столько мечтала об этом. Он попробует тебе помочь, хотя бы немного введет в курс начальной магии. Понимаешь? Магия существует на нескольких уровнях, так называемых ступенях. Магия первой ступени, так называемая бытовая магия. Многие эльфы обучаются ей еще в детстве. Ведь эти навыки никому в жизни не помешают: развести огонь, подогреть воду или пищу, зачаровать предмет, улучшив его свойства. Вторая ступень прикладная магия. Мерцающие врата, факелы поводыри крадущие арки. Да ты и сама знаешь, в общем все, что применяется для упрощения жизни, но требует способностей длительного обучения и практики. Такие маги есть в каждой земле. Они нанимаются на работу к правителям и очень ценятся. Ну и наконец, боевая магия, доступная единицам. Не знаю, до какой ступени ты способна обучиться, и, честно говоря, не вполне уверен в том, что тебе это необходимо, но не могу решать за тебя. Только ты можешь почувствовать свою готовность стать магом. Подумай, позанимайся немного. Я попрошу отца сопровождать тебя на занятия. Наконец-то у него появится повод остаться дома, а не прочёсывать в очередной раз лес в поисках воинов тени и прочих неприятностей. И ещё, отправлю письмо в Цитадель. А пока что пойдём. Ты должна кое-что увидеть. Брат обнял меня и вывел из комнаты мага. Мы направились в библиотеку, где нас ждал мудрейший. Листая на столе книгу, Птухайл еще не взобрался на свой дневной трон и в библиотеку заливал нежно-розовый свет, покрывая корешки книг легким румянцем. "Приветствую тебя, Мира. Доброе утро, мудрейший. Взгляни-ка сюда." Он подвинул блестящей черной лапой раскрытую книгу, и мне даже не пришлось всматриваться в тщательно пририсованную картинку на два разворота, потому что перед глазами тотчас возник знакомый образ: Черный корабль с бортов, парусов и мачт, которого стекает потоками вода. А на верхней палубе стоит мужчина с развивающимися темными волосами и повязкой на левом глазу от неожиданности я даже отпрянула от стола Это он, сказала я, опускаясь в кресло и непонимающе глядя на Ворона, а потом на брата. Что это за книга? Так я и думал, прокашлял Ворон. Это очень старая книга. Но, как видишь, ничего не изменилось. Ты встретила короля Фамуров, Мира? Боюсь, тебе очень повезло, что ты осталась жива. Короля фоморов, но он совсем не похож на этих толсторуких уродов. Он больше похож на эльфа. Только сейчас я заметила, как жгло мою спину. Одни воспоминания о корабле вызывали во мне чувство тревоги, будто опасность всё еще грозила мне, как тогда. Еще со времен Бреса Когда фоморы сражались с нашими богами, их короли не выглядели, как ты выразилась, толсторукими уродами. Брессы же, по описаниям, был невероятно красив, но их красота лишь защитная оболочка. Внутри они жадные и жестокие существа. Но почему король отозвал свою армию? Я слышала его голос. Это он тогда отдал приказ. И толсторукий покинули наше судно. И еще я видела, что он смотрел на меня. Я не стала уточнять, что в тот момент кто-то из них тащил меня к лестнице, и что их король по всей видимости вообще не спускал с меня глаз, то есть одного глаза. Ни к чему пугать брата такими подробностями, а то он не только в цитадель и за ворота меня не выпустит. А этого мы не знаем, сказал Адрион прочесывая пальцами волосы от лба к затылку, что намекало на его волнение. Но в любом случае, дело здесь не чисто. Фаморам что-то нужно. Они преследуют конкретную цель, Они просто традиционно грабят и убивают. Дарин отправился в Зейлонд тем же вечером. По его сосредоточенному взгляду я поняла, что-то произошло. Но он только отмахнулся от моих вопросов. Мне, конечно, хотелось бы пойти с ним, но он не позвал. А напрашиваться я не стала. Дарин правитель эльфийских земель. это примерно как губернатор области. А я тут неожиданно заявилась и хочу, чтобы он со мной возился. Нет, нужно быть взрослой и максимально самостоятельной. Хотя о чем я говорю? Без знания языка мне не выйти за пределы замка одной. Ради этого одного мне бы стоило посетить цитадель магии. Когда мы пришли в комнату Кона снова, он сказал, что необходимо начать с тренировки концентрации. Отвел меня в небольшую коморку, поставил на стол какое-то растение с круглыми мохнатыми листьями в зеленом глиняном горшке, объяснил что я должна смотреть на этот цветок до тех пор, пока не увижу, как на тонком стебельке распустится едва заметный, похожий на мелкую розовую бусинку бутон, и посоветовал папе не мешать моей тренировке. Папа усмехнулся, похлопал меня по плечу, пожелал приятного урока и ушел. А я сосредоточилась на растении. Каждый его листочек окрывали тысячи коротких ворсинок и тысячи мелких пупырышков под ними на нижней белой стороне листа выступали четкие прожилки, как вены на папиных руках по венам я плавно перешла к папиному лицу, к сеточке морщинок возле глаз, к улыбке, которая делала его похожим на мальчика. А вот Адрион редко улыбался. И улыбка не молодила его, наоборот, превращала в мудреца, спустившегося с небес, и снисходительно посматривающего на суетливый народец. Улыбка Дариена перекрыла все образы, а я подперла голову рукой, потому что чувствовала, как начинаю таять сладким крем-брюле под солнцем. Смеющиеся глаза Дариена вскоре помрачнели. Заставив на небе сомкнуться тучи, я ощутила дрожь, но потянулась пальцами к его щеке, а когда коснулась ее, то это оказалось не его щекой, а щекой смотрящего на меня одним темным глазом королем Фаморов. Мира кто-то потрепал меня за плечо, и я встрепенулась. Неужели заснула? Вот позорище, бросив взгляд на цветок Я увидела, что бутон уже распустился и поигрывал алыми лепестками в свете взлетевшего к облакам птухайла. Кон покачал головой, но глаза его улыбались. До встречи после рассвета, протянул он, словно это было строчкой из песни. Я смутилась. Простите, кон, до встречи, промямлила в ответ и вышла, сгорая от этого позора так опозорится в первый день занятий да какой из меня маг пожаловалась я папе когда мы сидели в маленькой столовой возле кухни вдвоем и поглощали сыр со свежими овощами и зеленью которые я запивала водой а папа чем-то подозрительно розовым из плетеной бутылки у меня не получилось сконцентрироваться на цветке чтобы увидеть как распускается бутон А год назад ты владела мечом или хотя бы думала, что когда-либо возьмешь его в руки? спросил папа и посмотрел мне в глаза. Нет, засмеялась я. Но это другое. Разве можно так вот взять и научиться магии? Разве это не дар свыше? Папа вздохнул, отхлебнул из кружки, понюхал кусочек сыра. Наверное, я не тот должен тебе это объяснять. но по крайней мере, я твой отец, сказал папа и потер ладони друг об дружку. Потом сцепил руки в замок. Природа, скажем так, бросила свое магическое семя еще до твоего рождения. Сумеешь ли ты его взрастить? Вот вопрос. Ты должна попробовать, так же, как попробовала взять в руки меч. Он поможет тебе. Поверь, столько лет твоя магия томилась где-то глубоко-глубоко. это все равно, что открыть кран десятки лет неиспользуемой колонки. Прости, я не мастер сравнений. Ты, наверное, толком не знаешь, что такое колонка. Ну, к примеру, трубы, по которым долго-долго уже не бежала вода. Ну, надеюсь, ты поняла, что я хотел сказать. Ты только что попыталась открыть кран. Он не поддался. Продолжай пытаться. Я улыбнулась. Что же, сравнение с заржавевшим краном мне вполне подходило. Как только я вошла в комнату Кона, он кивнул, указал рукой на стул перед моим знакомым цветком. Твоё задание, протянул он и вышел. Мы с растением остались один на один. Я рассматривала его, гадая, как скоро он должен распуститься. А чтобы снова не улететь в своих мыслях в неведомые дали и не уснуть, я стала думать о своем задании. Разве это трудная задача? Только лишь дождаться, когда цветок раскроет лепестки. Вот он, такой маленький, невзрачный цветочек в зеленом горшочке. Листья и стебелек, с одним единственным розовым бутоном, размером с точку на бумаге. Ничего лишнего. Наверное, Кон нарочно подобрал это растение, чтобы рассматривать на нем было нечего. 5 секунд, и он уже рассмотрен со всех сторон. Никаких особых отметин. Ровный зеленый цвет листьев. Такой же зеленый цвет горшка. Розовая точка и немного темной сырой земли. Похоже, его только что полили, потому что земля блестела от влаги, словно живые темные глаза. Глаза Дарина. Почему он не прислал мне никакой весточки и не пришел сам? Что произошло? Почему мне ничего не говорят? Может, не хотят тревожить или боятся испугать? Неужели эльфы до сих пор не поняли, что меня не так-то просто напугать? А может, они снова обходятся со мной как с маленькой, не хотят, чтобы я сама принимала какие-либо решения. Если бы я только знала, что случилось. Взгляд Дариена был обеспокоенным. Уж я успела изучить его еще за время нашего первого путешествия на летящем по волнам. А что, если Дариен вышел в море и на него напали фаморы? глаза короля фаморов Так и встали передо мной глубокие, холодные, как ледяной колодец. Что ему было нужно? Почему он смотрел на меня? И почему отпустил корабль? А как он поступит с кораблем, когда на нем будет Дариен? Нет. Если бы что-то случилось с правителем Зейлонда и восставших земель, я бы знала наверняка. Поднялась бы шумиха. Да и вряд ли папа стал бы скрывать от меня такое. От мыслей в груди намотался упругий клубок, и я подошла к окну, чтобы успокоиться, глядя на безмятежный, нежно-салатовый пейзаж. Белые лучи Птухайла неожиданно выскользнули из-за холма, закрывающего обзор, подсветили ажурную черную решетку и, задев моё плечо, метнулись в комнату. В глазах побелело от света. Ни холма, ни решетки не стало видно, всё залило сияние эльфийской звезды. Я зажмурилась, чтобы вернуть глазам способность видеть, и вернулась к столу. О нет, только не это, простонал я, глядя на злорадно ухмыляющийся, развернувшимися алыми лепестками цветок. От бессилия и нахлынувшего стыда я зарычала и ударила по столу. Потом плюхнулась на стул, сложив перед грудью руки и уставилась на подлое растение, размышляя, что делать и не притворится ли, что я видела, как оно распустилось. Но как раз в этот момент Мак вошел в комнату и сразу все понял по моему выражению лица. Я развела руками и приготовилась объясняться, а он жестом остановил меня. Всё хорошо, Мира, приходи завтра. Я вздохнула демонстративно печально и пошла на террасу, откуда открывался вид на море. Чертов цветок не поддается мне, но я его добью. И дело даже не в магии, а в том, что я человек и уж в состоянии справиться с такой ерундовой задачей. Хотя магия здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чем. Но какое отношение к ней имеет распускание цветка? По-моему, это больше физиологический, нежели магический процесс. Я вздрогнула, когда меня тронули за плечо. "Гилюс!" вскрикнула я и бросилась к нему на шею. "Мира", засмеялся он, подхватывая меня и сжимая в объятиях оказавшись снова на полу, я рассмотрела его. Он совсем не изменился. Все те же золотые кудри и та же воинская зеленая форма. "Говорят, ты учишься магии?" спросил Гилюс. "Как успехи?" Я махнула рукой. "Не спрашивай. Думаю, скоро я пожалею, что послушала отца. А ты как? На службе?" "Добрось, «Да у тебя получится." Знаешь, никогда бы не поверил, что Даалия может выделывать такие штуки, если бы не видел своими глазами. Она не маг, скорее алхимик. Но сейчас учится в Цитадели, чтобы получить место в войске земли предков. Правда? Вот здорово, будете служить вместе. Да, она упертая, Уж если что-то решила, то так и сделает, и никто не сможет ей помешать. Он снова засмеялся, и ещё больше, озаряя и без того светлый день, стирая из моих мыслей горечь неудачи, чувство стыда и беспочвенные переживания. Ночью я не спала. Отсутствие информации о Дарении беспокоило меня. Я ворочалась, постоянно просыпалась, пропитанной потом постели. А когда удавалось уснуть, то лучше бы и не удавалось. Я видела Дарину. Устав от ожидания проникла в мерцающие врата, и бежала босиком по холодному каменному полу замка Зилонда. Увидев правителя, бросилась к нему. Но когда он повернулся на мой крик, его жесткий взгляд остановил меня. Я не смела двинуться к нему, и он подошел сам, протянул руку и начал меня душить точно так же, как это делал Эз. Я лишилась голоса и не могла сделать вдох. И только теперь поняла, что это был не Дариан. На меня смотрели затягивающие в черный омут глаза короля Фоморов. Я села на кровать. Лицо покрывало испарина, спина горела, как обожжённая крапивой. Хотелось приложиться ей к чему-нибудь холодному. Я подошла к окну и уселась на подушку, прислонившись к стене и подтянув колени к груди. Так и просидела до самого рассвета. Хоть находиться одной в темной комнате было не лучше, чем видеть кошмарный сон. Я присматривалась к темноте, ловила за окнами каждую тень. Зажечь факелы я не умела. а Эта беспомощность убивала. В мире эльфов я абсолютно беспомощна. И некому было мне обратиться. Как сейчас мне не хватало мамы, которой я могла прийти в любое время ночи, пока мы жили вдвоем, забраться под одеяло, и все кошмары тут же исчезали. Точно мама мой ангел-хранитель. Пойти так к папе было неудобно. Поэтому пришлось сидеть, вслушиваясь в ночные таинственные звуки и думать, думать, думать. Утром мне не хотелось идти на занятия к магу. И я даже размышляла не сослаться ли на бессонную ночь, но потом решила, что не должна показывать эльфам свою слабость. В этом мире я единственный человек, не считая отца. Но папа герой. Он человек, победивший дракона, человек-легенда. А мои подвиги не столь заметны. И я просто обязана была проявить себя не худшим образом. Поэтому умылась и спустилась в комнату Кона. Увидев на столе всё тот же цветок, я подумала, что будет очень даже неплохо выспаться, хотя бы сидя за столом. Раз уж ночью мне это не удалось, и я, согласна была, опозориться в очередной раз, лишь бы не изводить себя больше разрушающими меня и сосущими энергию бесполезными мыслями. Я просто тупо смотрела на уже изученное со всех сторон растение. Не спала, но и не витала в облаках. Не думала и не представляла никаких вариантов развития событий. Всё это слишком утомило меня за ночь. Белые лучи пробежались по столу, скользнули по щеке, И тонким ровным слоем легли на мохнатые листочки, заставить играть каждую ворсинку так, что весь цветок точно посыпали блестками. А розовая точка стала похожа на капельку крови. Она росла, росла, набухала, будто ее надували изнутри через трубочку. А когда достигла размера вишни, то крохотная дырочка в середине начала расширяться, углубляться, а вскоре вишенка раскрылась, как бы вывернувшись наизнанку, и класковым лучам Птухайла повернулись глянцевые алые лепестки. Я очнулась от приятного оцепенения только когда кон открыл с тихим скрипом дверь. "Правда удивительно", выговорил маг осторожно. Наверное, сомневаясь, что верно произносит слова. Я молча кивнула, Но еще больше меня удивило то, что за своим занятием я совершенно забыла о беспокойстве. Моя спина больше не горела, а в голове, несмотря на жуткий недосып, стало светло и радостно. С таким настроением я и покинула старика, стараясь весь день не поддаваться панике. Тренировалась во дворе с эльфами, помогала мудрейшему с разборкой книг в библиотеке. Но когда на следующее утро пришла с папой для нового урока, то обнаружила на столе тот же цветок. Я в недоумении посмотрела на Кона, а он сказал что-то по эльфийски, и папа объяснил: "Ты должна научиться концентрироваться, а значит и обращаться к магии внутри себя в любое время и в любом состоянии. С тех пор каждое мое утро начиналось с озерцания цветка. Я поняла, что должна освобождать голову от мыслей, а сердце от беспокойства. Это помогло мне справляться с заданием каждый раз. Я изучила цветок во всех мельчайших подробностях, уловила момент, как его бутон начинал раздуваться и превращался в капельку крови. Мне бы хотелось рассмотреть процесс под микроскопом, но такой возможности не было, так что пришлось обходиться своим зрением. Кон стал давать мне и другие задания. Например, удерживать на ладони пёрышко, не дуя на него, не подставляя ветру, не двигаясь, а ждать, когда оно слетит само. Иногда при абсолютном безветрии на улице я могла сидеть, держа пёрышко с утра и до ужина. Рука затекала. Я переставала чувствовать свою ладонь, и тогда пёрышко волшебным образом слетало с неё. Кон говорил, что это и есть магия. И я поняла это только когда пёрышко даже при закрытых окнах, при полном отсутствии любых тудавений вспархивала с ладони и опускалась красивыми плавными движениями на стол. Мне даже не нужно было ждать нескольких долгих часов. Время на задание сокращалось с каждым днём, и вскоре не прошло и 15 минут, как я избавилась от своего пушистенького мучителя. А дней прошло уже четырнадцать. Я обзавелась наконец-то календарём. Оказалось, что год у эльфов длится от 405 до 515 дней. Причём их количество каждый раз разное и без всякой системы зависит от птухайла. Где-то дней за 25 до полного исчезновения. А день это время от восхода до заката. Птухайл начинает умирать. Сила его свечения падает. Начинается зима. Приходят грозы, холод, затем морозы, и в один момент светило пропадает совсем, и восход не наступает. Тогда говорят, что Птухайл умер. И какое-то время, а никто точно не знает, какое, потому что нет ни восходов, ни закатов, сплошная ночь. Он не появляется. Тогда все закрываются в жилищах потому что холод становится убийственным почти для всего живого кроме за тысячелетия приспособившихся к этому деревьев гигантов даже океан сковывается льдом и вот через какое-то время предположительно около нашей недели Птухайл воскресает словно птица феникс озаряя мир небывалым светом и воздух и земля и вода стремительно прогреваются Этот момент называют рождением Птухайла и начинают отсчет нового календарного года. На моем календаре было зачеркнуто 6 дней, когда пришла весточка от Дариена. Он писал, что несколько его кораблей подверглись нападением фамуров, что уходит в море и пришлет оттуда птицу, когда что-нибудь прояснится. Еще он писал, что любит меня и ждёт встречи а также чтобы я не беспокоилась а слушала брата и отца и берегла себя больше вестей не было и каждую ночь я на всякий случай молилась своему богу и великому дагде которому мне когда-то посоветовал молиться охранник подземелья Чыйнаны и я сочла это не лишним потому что дагда судя по легендам и правда был великим могущественным и добрым, но, к сожалению, от кошмаров, это не спасало. Я часто просыпалась вся в поту от того, что меня или Дариена пытались убить. Иногда это был Эз, иногда Чиинана, а иногда король Фамуров. Его я почему-то боялась больше всего, наверное, потому что часто путала его взгляд со взглядом Дариена. От чего становилось как-то не по себе. А утром, только лучи птухайлы чуть прозолят небо, я бежала на занятия к старому магу и освобождалась от страхов и волнений, чтобы нормально и плодотворно провести день. А ночью вновь вернуться к своим кошмарам. Уверена, лекарь или тот же кон могли бы мне помочь избавиться от них, но я предпочитала терпеть потому что знала, что это не просто кошмары, это предупреждение. Я буду дурой, если откажусь от них ради собственного спокойного сна. тем временем пришел ответ из цитадели магии. Они готовы были принять меня на обучение без вступительных испытаний, но со сдачей годовых экзаменов, по результатам которых и будет принято решение о моей дальнейшей судьбе как воспитанницы цитадели мы с папой выдохнули а адрион сказал что похоже сама судьба протягивает мне этот инструмент если арфу дала тебе судьба глупо не поиграть на ней гласила эльфийская поговорка в дословном переводе на русский язык я вышла из спальни направляясь на очередное занятие и заметила нездоровую шумиху внизу раздавались громкие шаги голоса на наберевой я спустилась и увидела Адриана поднявшегося по лестнице откуда-то снизу доброе утро что-то случилось вид у него был не вполне отдохнувший как будто поспать ночью ему не особо-то удалось он обнял меня одной рукой за плечо и отвел в сторону «Мира, должен тебе сказать. Он помолчал, колеблясь, а меня уже бросило в жар. Он мог бы и не говорить. Я уже и так начала догадываться. Корабль Дарейна исчез, вернее, в назначенное время от него не поступило известий, а это повод, чтобы бить тревогу. Поэтому я отправляю на поиски своего стража Это военный корабль, обычно используемый для охраны границ. Он быстрый и маневренный. Известно, что Дариан пошел в сторону Южных Морей. А это, сама понимаешь, опасная близость к Фоморам. Я пойду на этом твоем корабле, сказала я твердо, борясь с нарастающим жжением в спине. Нет, сестричка, пойми, это лишнее. Тебя ждет Цитадель магии земли Альвоя под угрозой, а Цитадель самое надежное укрытие, не хуже башни совета. Так что я полностью поддерживаю отца в его мнении, что ты должна отправиться учиться. Цитадель подождет», – заявила я. Мак изменяй никудышный. Спроси у Кона всё, чему я научилась, сущая чепуха. Но я умею держать в руках меч, и потом, вспомни, я уже дралась с фаморами. и это из-за меня их король приказал отступать. Он смотрел на меня в этот момент. Я знаю. Так что лучше отдай приказ, чтобы меня взяли на корабль. Я могу быть матросом, уборщицей, кем угодно. Адрион покачал головой. Конечно, он мог бы запереть меня в замке или силой отправить в цитадель. Но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что я добьюсь своего. Он был в курсе, как я вплавь сбежала из последней земли, как проникла, на летящий по волнам, и мог вообразить, что я вновь поступлю так же, тем более, что речь идет о жизни Дарина. Да никакие цветы и перышки не смогут отвлечь меня от мыслей о нем, когда я знаю, что он в опасности. Когда я вижу серый цвет лица своего брата, послышались шаги. Я обернулась и увидела папу. Несмотря на раннее время, он уже был при полном параде, даже с мечом в ножнах на поясе. "Дочка", поприветствовал он, прижимая меня к своей бронированной кожей груди. "Твоя дочь хочет отправиться со стражем. Попробуй отговорить ее, а меня ждет Вредин". Э этими словами Адрион поклонился и пошел к выходу. Предупреди команду, что я иду с ними, крикнул я вдогонку и посмотрела на папу. Он только развел руками. Уверена? Честно говоря, я так и думал. Понимаю тебя, хотя и не должен разделять твоего решения, сказал папа тихо, убирая мне за ухо прядь волос. «Придется пообещать твоему брату, что я присмотрю за тобой. Ты идешь с ними, обрадовалась я. Конечно, сколько можно сидеть в замке? Я уже начал полнеть. Да прям. Можно подумать, ты сидел. По словам адриона ты постоянно на охоте. Да какая там охота, Мира? Сколько раз уже безрезультатно прочесываем одни и те же места. Если воины тени еще и остались, то затихарились прячутся и строят новые планы. Сейчас есть задачи поважнее. Фаморы представляют куда большую угрозу, нежели эти тупые порождения тени. За разговорами папа увлек меня в помещение арсенала, где сознанием дела подобрал для меня кожаную броню, защищающую грудь, спину, плечи, прикрывающую бедра, еще наручи и перчатки. Высокие сапоги, два кинжала, на которые я в недоумении смотрела потому что понятия не имело, как ими пользоваться. Отец с таким удовольствием и блеском в глазах рылся во всем этом барахле, что был похож на свежеиспеченного бойца юнармии. Между делом он не забыл и на себя повесить, как на новогоднюю елку, несколько мечей, ножей и даже лук. Я с завистью глянула на изящные стрелы с красными перьями, потому что этот вид оружия Я хоть и любила в душе, но даже не начинала осваивать. Сборы были недолгими. И еще до обеда миниатюрный, на вид легкий, как рыбацкая лодочка страж, гордо раздувающий два белых паруса, с свышитыми на них переплетенными окружностями, подпрыгивая на озорных волнах, заскользил прочь из тихой бухты земли предков. Кораблем управлял незнакомый мне молодой эльф, Воинов было около 30, а возглавлял их чуть седой, зато серьезный и опытный Дридин.